Глава вторая. Пятница. 11 августа. Парень лет двадцати, привязанный под слепящими белыми лампами к стальному столу в подвале без окон, молил о пощаде. Но приятный господин группы «Кингс», включенный на всю мощность, заглушал его голос — Хотя и без музыки ничего не было бы слышно за пределами сырой вонючей комнаты, со звукоизоляцией и решетчатой дверью, сумрачный бассейн, где, по слухам, обитал крокодил мистера Дервиши. Райан Брент не верил, что это происходит на самом деле. По-настоящему. А его мучитель Джентян Лупа верил. Красивый молодой человек, 23 лет, с короткими нагеленными каштановыми волосами и серьезным лицом, беспокоился, что Райан умрет слишком быстро. До того, как он, Джентеан, исполняя распоряжение, сделает на камеру тысячу надрезов. Наш приятный господин, хороший парень. «Наш приятный господин ужасно добр, наш приятный господин всегда окей. Как дела, хей-хей?» Вторая песня Джентеан поглядел сверху вниз на свою жертву. «Как дела?» И добавил, «Как твой денек?» Любимое выражение его босса, мистера Дервиши, Ему оно тоже нравилось. Эту фразу, как своего рода пароль, использовали все приближенные мистера Дервиши. Тот прививал подчиненным хорошие манеры. Босс вообще отличался исключительной придирчивостью. Наверняка захочет проверить каждый разрез на обнаженном теле. Каждый из тех, кто джентян в назидание юноше, нанесет ножом Стэнли, каждый надрез будет анатомически верным. Тысяча уроков, начиная с сухожилий на щиколотках, чтобы не сбежал, хотя такая опция отсутствовала с самого начала. А сухожилий в теле человека много. Джентиан изучал их в медицинском колледже на родине, в Косове. Затем познакомился с мистером Дервиши, и тот предложил ему баснословную сумму, чтобы он продолжил образование в Англии. Правда, в настоящий момент мистер Дервиши занимал его на полную катушку, и всерьез возобновить учебу не представлялось возможным. Он собирался работать, ориентируясь на цветную диаграмму, которую прилепил липучкой к стене. Диаграмма показывала расположение сухожилий под кожей и должна была преподать Райану Бренту урок анатомии. Джентиан предельно вежливо сообщил ему, в каком порядке намерен действовать. На случай, если Райану вздумается кричать слишком громко, заготовлен тряпичный кляп. Хотя... Мистер Дервиши, не сторонник использования кляпов. Ему нравится слушать крики жертв. Он с удовольствием показывал своей команде видео, что случается с теми, кто перешел ему дорогу, и таким образом гарантировал себе преданность подчиненных. «Одно сухожилие за другим», — говорят. «Приятный господин, хороший, малый!» «Говорят, он добр, наш господин!» «Умоляю, умоляю!» Истошно кричал Райан. «Я верну долг! Я все верну! Пожалуйста!» «Нет!» Отозвался Джентиан. «Тебе нипочем его не вернуть, да и не люблю я людей!» которые обкрадывают моего благодетеля, особенно тех, кто вдобавок еще и спит с его женщиной. — Я не знал, честное слово, не знал. — Пожалуйста, не надо. Я такой же человек, как и ты, брат. Отпусти меня ради бога. Что ты за чудовище? — Самое чудовищное из чудовищ, — улыбнулся Джентиан. Неутешительная новость, верно? Видишь ли, я и хороший, и плохой. Честен и предан. Делаю, что велят. Я мог бы сильно усугубить твое положение, но не буду. Прямо как в песне. Я приятный господин. Взяв в руки нож, Джентиан начал считать. «Громко и четко, на благо своей жертвы и вежливости ради. Раз...» — произнес он и всмотрелся в диаграмму. «Сколько ж тут всего, а? Как ваш новый лимузин? Что? Это из песни. Не обращай внимания».